Ветер. Я кончился, а ты жива. И ветер жалаясь и плача раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева со всею далию беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства, а не из удальства или из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной.